Болей в сердце не чувствовал, только пульс аритмичный, частые эктрасистолы. Одновременно появился сильный кашель, отдающий в ту же больную спину. Врачи у нас свои. Дочь Катя – кардиолог, член-корреспондент, заведует клиникой. Зять Володя – хирург, тоже профессор и тоже кафедра. о п е р и р у ю т «Все, включая сердце. Оба работают в главной городской больнице, Октябрьской. От нас живут отдельно, но близко. Жена встревожилась, позвонила. Приехали оба. Катя расспросила, послушала, взяла пульс и сразу сказала. «Похоже на инфаркт. Давай вызывать со скорой инфарктную бригаду. Есть такие специализированные машины скорой помощи, врачи-кардиологи и аппараты». От электрокардиографа до и искусственного дыхания и дефибриллятора на случай остановки сердца. Приехали, сделали инъекцию, измерили давление, поставили капельницу, взяли кровь на анализ, записали всевозможные кривые на п л е н к а х Не буду в с е это перечислять. Сердце не болело, но спина и кашель не позволяли двинуться. Обсуждение кардиологов, подозрение на инфаркт. Через несколько часов привезли данные анализов. Они плохие. Очень высокие концентрации специфических инфарктных ферментов. Сомнений нет, нужно к а т и в клинику в инфарктную реанимацию, а время уже позднее, часов девять. Папа нужно ехать, в любой момент может быть хуже». До этих слов я лежал смирно, как полагается, больному. Смерти с от остановки сердца не боялся, одышки не было. Но тут заявил твердо, на ночь, глядя, в больницу не поеду, завтра успею. Уговоры и угрозы не помогли, и ночь я провел в своей постели. Утром 9 января на носилках снесли в карету. Так-то вот, экспериментатор поехал в карете. 10 дней провел в больнице. Два дня донимали сильнейшие боли в спине, ходить не мог. По кабинетам рентген, лаборатории, операционные возили на коляске, как когда-то в Германии. Инфаркт подтвердился. Сердце увеличилось, в плевральной полости появилась жидкость, ее даже пытались отсасывать через прокол. На ЭКГ характерные изменения кривых И большие нарушения ритма, анализ крови плохой. Температура повысилась, сердце не болело, только спина. И еще надсадный кашель. Но на следующий день пришел отличный доктор по позвоночнику, Гангальский, сделал укол в поясницу... и через час боли ослабли, смог ходить по палате. Других больших неприятностей не испытал. Исследования, измерения, пункции, инъекции, капельницы были во множестве, но терпеть можно. Иголочки теперь тонюсенькие, а сестры опытные». Всегда буду их вспоминать с благодарностью. Палата была отдельная, санузлом и душем. Подумал, небось, для начальства сделано. Впрочем, без телефона и телевизора. Посетители из нашего института навещали каждый день. Газеты и еду приносили родные. Есть не хотелось. Одышки, с т е н о к а р д и и и экстрасистол не было. Я отнес это насчет эксперимента. м и о к а р д мол... тренированный. Нужно же себя чем-нибудь утешать. В больнице пролежал 9 дней. Главное было переосмыслить эксперимент. Над этим и думал с момента поступления. Неужели допустил промашку? Рассмотрим дело критически. В самом начале эксперимента порог артального клапана, стеноз. Был совсем незначительный, а через пять лет упражнение чуть-чуть не погубил. Спасла операция Керфера. Бывает ли такое прогрессирование стеноза без эксперимента? Да, бывает. И в те же сроки. Есть статистика. Но нагрузки, возможно, ускорили. Был ли эффект омоложения? Был. Хорошо бегал. Голова работает. Но она и без этого была на уровне. Так легко обмануть себя, когда очень хочется. Вот теперь инфаркт на ровном месте. Врачи говорят, бывает. Любой геронтолог скажет, старику такие нагрузки не подходят. И мне говорили, не слушался. В общем, ошибку давал Амосов. Сделаем ревизию исходных позиций э к с п е р и м е н т а Процесс старения объективен, старики дряхлеют, все функции ухудшаются, есть даже новый термин – а п о п т о з опадение листьев, самоубийство клеток, запрограммированное в генах. Это для неделящихся, вроде нервных или мышечных клеток. Другой механизм для делящихся клеток – соединительной ткани или эпителия. У них есть предел деления и счетчик. Деление замедляется почти до остановки, возобновление гибнущих тканей почти прекращается. Правда, старение по прежней теории от накопления помех с детренированностью, то, что я исповедовал в начале эксперимента, тоже не отрицается. С ним как раз можно бороться тренировкой, должна помогать. «Видимо, все процессы старения взаимодействуют. Мой эксперимент направлен только против третьего. Думал, что самого главного. А падение листьев не остановишь, когда на двор...» Подступил декабрь. «То же и счетчик числа делений клеток. Телемераза. Так и старость. Сам вижу, ходить труднее и память хуже». Тренировка полезна, но много не даст. Чем старше возраст, тем меньше н а д е ж д на у п р а ж н е н и е Исключение, может быть, составляют голова, мозг, те самые первичные стволовые клетки, которые сохраняют молодость и активируются от упражнения. Такие грустные выводы получились. Зря выходит, я старался 9 лет. базовый термин режим ограничений нагрузок я вел в пятьдесят третьем году почти полвека делал гимнастику из тысячи движений без пропусков последние 20 лет еще и бегал верю в тренировку книга раздумье о здоровье где все было описано семьдесят79ятого года и з д а в а л а с ь десятки раз на 15 языках общий тираж с журналами за 7 миллионов. Режим одно, а эксперимент по нагрузке в пять раз больше. В 80 лет это еще можно было вытянуть, а в 88-89, видимо, уже нельзя. Правда, странно, что поразились в основном ноги, тазобедренные суставы, руки в порядке. Что делать? Продолжать упражнения теми членами, что еще двигаются. Остановиться просто не могу. Привык. Теперь пусть это будет уже не эксперимент, а просто физкультура с гантелями. К счастью, болезнь Паркинсона пока не н а х о д я т Но коррективы необходимы. Я продолжаю. Из больницы вернулся 20 января, два дня упражнялся в холостую, потом взял 5-килограммовую гантель и стал делать с ней до 200 движений в день за 4-5 приемов в малом темпе. Остальные до... 2000 движений без нагрузки с удлиненными интервалами, чтобы не допускать никакой одышки и учащения пульса более 80%. В покое кардиостимулятор поставлен на 70. Сокращение нагрузок по мощности в сравнении с прежними в 4-6 раз. Двигать руками не тяжело, а ходить трудно из-за суставов и спины. Дома по коридору еще ничего, а на улице 20-30 минут, и каждая неровность на дороге отдает болью. Беда в том, что мой позвоночник как сломался в декабре, так и не входит в норму. Про сердце я уже почти забыл, а спина не давала жизни до последних месяцев. На рентгенограммах такие изменения в позвонках, что трудно ожидать добра. Таким образом, эксперимент скорее мертв, чем жив, а может быть наоборот. Все же жив. Бросить ведь тоже не могу. Попал в плен к собственным затеям. Времени занимает часа д в а Но куда его деть время? Понимаю, что читатели хотят видеть голый оптимизм. Амосов преодолел старение большими нагрузками. Вот он, бегает в садике в 85 лет. Я, честно, не виноват. С самого начала, 9 лет назад, страдал только сам. Стариков не агитировал на подражание. Всем советовал максимум половины моих нагрузок. Постепенность и еще раз постепенность... в их наращивании от трех до 6 и месяцев. К счастью, стариков и не увлек, а для молодых такие нагрузки не выходят за пределы спортивных. После операции прошло четыре года, а перешитый протез клапана ведет себя нормально. Впрочем, до гарантийного срока осталось еще о д и н в а года. Судя по ухудшению состояния и моей таинственной болезни суставов, их вполне в Может, не хватить. Впрочем, не будем сетовать, сколько будет, столько и хватит. Рассмотрим несколько принципиальных вопросов. Первое. Годятся ли такие большие нагрузки для стариков? Напомню, что старческий возраст считается от 75 до 90 лет. Дальше их называют долгожители. Теперь-то я думаю, что не годятся. Но ведь потому и названо было «эксперимент». с обоснованиями, но без обещаний и гарантий, с многократными предупреждениями об осторожности. Кроме того, 10 лет назад не были известны современные биологические механизмы старения, исключающие такие примитивные опыты, как мой. Второе. Пределы нагрузок были явно завышены. Так ведь для того и эксперимент, чтобы по максимуму переносимости. Третье. Надо было сокращать упражнения много раньше, не ждать, пока сердце совсем откажет. И главное. Была допущена элементарная неграмотность диагностики нарастающего стеноза клапана. Здесь я... д е л ю ошибки с нашими институтскими специалистами, инструментальщиками и кардиологами. Все делалось честно. Каждые полгода проходил обследование. И все молчали. Впрочем, они, полагаясь на мой авторитет, шеф, он все сам знает. Вот такие дела. Ноябрь 2002 год.